Глава 43. Селеста. «Он отправил тебя, чтобы следить за мной, да? Спрашиваю воительницу, как только она закрывает за собой дверь в мои покои. Госпожа, вам нет нужды притворяться, что господин вас наказывает. Я знаю, что это не так. Тогда зачем ты здесь? Чтобы обеспечивать вашу безопасность. Думаешь, в этом есть нужда? Если бы не было, господин не отдал бы такой приказ». Коротко отрезает Валара. Она становится возле двери, складывает впереди руки, сплетая пальцы, и смотрит в сторону окна. Я склоняю голову на бок и всматриваюсь в лицо воительницы. Она не двигается, почти не моргает и едва дышит. «Ты серьезно собираешься стоять там, как статуя?» «Это приказ, госпожа. Нести стражу. Защищать вас!» Не поворачиваясь, ровным тоном отвечает Валара. «Но ты можешь делать это и в расслабленном состоянии. «Нет, госпожа». «Да ладно тебе, Валара. Присаживайся со мной за стол. Давай выпьем прекрасный нектар, который сварили специально для меня». Служанка проверяла на наличие яда. Валара переводит на меня холодный взгляд фиолетовых глаз. «А как же? Ну, может, она только сделала вид? Хочешь сама перепроверить? Провоцирую ее сойти с места и присоединиться ко мне за столом. Разве только проверить?» Она успевает сделать всего три шага. Как дверь в покое с грохотом открывается, ударяясь о стену, и в комнату вбегает несколько крупных мужчин в черной одежде. У них на головах капюшоны, закрывающие в том числе лица. Я не могу ничего рассмотреть в том безумии, которое начинается. Валара со звоном вытаскивает огромный меч и вступает в бой с мужчинами. Скочив из-за стола, я пячусь назад и выхватываю из висящих на поясе ножен изогнутый кинжал. Вряд ли он поможет мне убить хотя бы парочку нападающих, но поранить как минимум одного я смогу. Наверное. Решив, что я владею самым эффективным для меня оружием, открываю рот и начинаю кричать. Не так. Верещать. Так громко, что у самой закладывает уши от этого визга. До того, как один из нападающих добирается до меня, я успеваю увидеть, что у двери в покое лежат трупы стражей, приставленных охранять меня. Скрикиваю и с рычанием бросаюсь на того, кто нападает на меня. Мне удается рассечь его предплечье, и он, схватившись за руку, оседает на пол. Потом подскакивает на меня, уже перехватывает другой, выбивает из моей руки кинжал, скручивает руки за спиной, заставляя выгибаться от более неудобной позы. Тут же подбегает второй мужчина и помогает первому связать мои руки. Валара! выкрикиваю я. Карден! В этот момент мужчины расступаются и я вскрикиваю в ужасе. «Валара! Валара, очнись! Валара!» Воительница лежит на полу навзничь, а из нескольких ран вытекает багровая кровь, оставляя лужи на каменном покрытии. Ее фиолетовые глаза медленно моргают, пока не закрываются навсегда. С моих ресниц срываются слезы. «Сегодня умерла не просто воительница. Сегодня умерла девушка». К которой я прониклась какой-то особенной нежностью можно даже сказать что я полюбила ее единственный в мире человек которому я могла доверять безоговорочно не считая кардона конечно Влара! схлипываю я а потом мне в рот засовывают какую-то тряпку набрасывают на голову мешок и куда-то ведут я пытаюсь не плакать чтобы не задохнуться с кляпом во рту но истерика неконтролируемо рвется наружу Я всхлипываю и мычу, а потом затихаю, когда мужчины начинают переговариваться. Что ты тащишься? Рявкает один из них и дергает меня. Шевелись! Не дергай. Верховный правитель может наказать за это. Она носит наследника. Да сдохнет она вместе с наследником. Выплевывает тот первый и снова дергает меня, чтобы шла быстрее. Это уже верховный правитель будет решать. Я запинаюсь и вскрикиваю, чуть не упав. Но ведущие меня под руки мужчины удерживают от падения, хоть и дергают грубо. До рассвета она должна попасть в столицу. «Справишься?» — спрашивает третий голос. «Постараюсь. Нигде не задерживайся. На ночлег не останавливайся. Скочи быстро, оминая заколдованный лес. Мы уже точно знаем, что ведьма не служит верховному правителю. Она, скорее всего, на стороне бастарда». Говорят, с южной стороны видели корабли, плывущие к нам с ближних земель. Карденс сам роет себе могилу. Усмехается один из мужчин. Он просто еще не знает, что замок уже окружен. Я начинаю метаться и биться в руках похитителей. От ужаса, сковывающего мои внутренности, волосы встают дыбом. Я должна вырваться, сбежать, предупредить мужа. Что если сейчас он беспечно придается празднеству, даже не подозревая, что совсем скоро на замок будет совершено нападение? Как же это отвратительно сидеть за одним столом с человеком, который в этот самый момент готовит для тебя смертельную ловушку, и даже не подозревать об этом. Но еще страшнее осознавать, что это твой собственный отец. Плоть от плоти твоей, кровь от крови. Внезапно мы резко тормозим. Тихо, стражи. Шепчет один из похитителей, и я начинаю мычать громче. Меня ударяют по голове, не сильно, но достаточно, чтобы она немного загружилась. Я замолкаю, пытаясь прийти в себя. Потом меня снова тащат куда-то вниз по ступенькам. Я ощущаю запах сырости и прихожу к выводу, что мы спускаемся в подземелье. «Боги, здесь столько ходов. все подземелье — это сплошной лабиринт, которого я совсем не знаю». «Более того, я даже не подозреваю, есть ли из замка безопасный выход. Но мне не надо на выход. Мне нужно к Кардену. Необходимо сообщить ему о готовящемся нападении, о предательстве и о том, как же сильно я люблю тебя, Карден. Посылаю ему свои мысли. Он вряд ли услышит их, но я изо всех сил стараюсь мысленно достучаться до него. К сожалению, продолжаю слышать окружающие звуки, И осознавать, что происходит, но все равно не замолкаю. Я люблю тебя, и я надеюсь, тебе удастся сесть на трон. Если когда-нибудь я все же смогу родить нашего ребенка, и это окажется дочка, спаси ее, если меня убьют, ради моей любви, как воспоминание обо мне. Я слышу, как распахивается тяжелая дверь, и мои ноги и плечи обдают прохладой. Я больше не чувствую запаха сырости но начинаю слышать окружающие звуки. Мы выбрались из замка, и до меня доносят ржание лошадей. Если сейчас меня усадят на лошадь, больше я никогда не увижу Кардена. Не знаю, откуда во мне такая уверенность, но я упираюсь пятками в мягкую землю, когда меня тянут ближе к лошадям. Мужчины дергают меня, толкают вперед. Достала, бастардская сучка! — речит мужик слева. — Шевелись, дрянь! Меня снова толкают вперед, и я заваливаюсь прямо в грязь. Чтобы защитить живот, инстинктивно поворачиваюсь и приземляюсь на бок. Плечо простреливает адской болью, заставляя меня взвыть. Зажмуриваюсь, сдерживая горячие слезы. Меня снова дергают, поднимая на ноги. И я в последний раз посылаю мужу мысленное послание. «Я люблю тебя, Карден. Больше жизни».